Он вызвал Дитфорда на своеобразную дуэль, заявив, что тут же выложит 50 тысяч долларов, если его уличат в жульничестве или шарлатанстве во время операции. При этом врачеватель ставил одно условие – дуэль или спор, то есть операция без ножа, которую он был готов показать в любой момент – должна была проводиться под наблюдением представителей национальных научных организаций и специалистов по современной технологии. Но пока нет сообщений о том, что автор научных трудов принял вызов хирурга-самоучки. Итак, два подхода к хилерам, совершенно диаметральных. Одни идут к ним потому, что нет денег для лечения в современных медицинских учреждениях, но если организуется бесплатное медицинское обслуживание, многие склонны доверить свое здоровье дипломированным врачам. Другие, напротив, имея постоянную возможность обращаться за помощью к современным хирургам, приобретать самые дорогие лекарства, едут за 3-9 земель к неграмотным, в общем, врачевателям. Это чисто медицинская сторона дела. И здесь не менее важное политическая и даже идеологическая. Врачеватели поддерживают и прогрессивные элементы, и реакционеры. Идеологи равенства, социальной справедливости и убежденные сторонники сохранения системы эксплуатации. Так на Филиппинах некоторые представители националистических кругов считают, что надо всячески поддерживать хиллеров и ибо они идут в массы и являются единственными врачевателями, у которых могут получить помощь бедняки. Кроме того, хилеры избавляют, мол, страну от зависимости от иностранного капитала. В то же время другая группа националистов под прикрытием сохранения традиционной народной медицины оправдывает сокращение ассигнований на развитие современного медицинского обслуживания, строительства больниц, Создание фармацевтических предприятий, организацию широкой общенациональной борьбы против эпидемий, таких широко распространенных болезней, как туберкулез. Для них хиллеры, – палочка-выручалочка. На самом же деле, сдерживая прогресс, они становятся орудиями консервации отсталости, сохранения зависимости от неоколонизаторов, сохранения архаичного сознания, невежества и предрассудков неоднозначно отношение к врачевателям и в развитом капиталистическом мире. Против хиллеров рьяно выступают многонациональные корпорации, действующие в фармацевтическом бизнесе. Они действительно боятся, что с ростом популярности хиллеров знатоков трав сократятся их прибыли. Однако на Западе все-таки больше тех, кто за хиллеров обеими руками. Буржуазная пропаганда особенно американская и западноевропейская, пытается с помощью хилеров провести свою операцию без ножа. Им нужно чудо. Им нужно подтверждение. Факты, которые укрепят веру в потусторонние сверхъестественные силы. Западный германский ученый, занимающийся ядерной физикой, доктор Андреас Френунд, обобщая свои впечатления о филиппинских врачевателях, писал, мы нуждаемся в новом виде науки для того, чтобы понять этот феномен, являющийся, позвольте себе сказать, метанаукой промежуточной. Это означает, что возникла необходимость в другой структуре мышления и ощущения в одно и то же время. Так как большинство хиллеров не получили знаний высшей школы, рассуждают последователи Фременда. Так как они, в общем, не задумываются о том, совместима ли их деятельность с рамками устоявшихся законов, то неизбежно следует сделать вывод, что они верят в существование Святого Духа, который и дает им силы для лечения. Они считают, в свою очередь, еженедельный Кобсайвер просто медиумы, посредники этого Духа или «Дивы». Такое двойственное отношение не может не заставить серьезно задуматься о хиллерах, их роли в жизни общества. И здесь слово за специалистами, учеными. Их призывают внести свой авторитетный вклад. Их призывают внести свой авторитетный вклад.